На этом первая активная акция с участием Артемио в качестве командира была завершена с большой прибылью для обитателей бункера. То, что немцы начнут активные поисковые мероприятия по поводу двух пропавших машин, никто не сомневался. Но вера в свою безнаказанность сыграла с обитателями бункера злую шутку. Ночью в селе услышали шум двигателей проезжающих автомашин, но не придали тому значения. При наведении переправы немецкие инженеры часто гоняли автотранспорт на просеку для заготовки леса. К обеду этого же дня староста деревни, обязанный снабжать продуктами немецкое подразделение, задействованное на охране переправы, был остановлен патрулем. Узнав, что у немцев пропали два автомобиля, он без задней мысли сказал, что слышал, как вчера вечером какие-то машины проехали к просеке на заготовку леса, но так и не возвратились. После получения такой информации, Немцы отконвоировали старосту к коменданту, где уже с ним разговаривал следователь местного отделения гестапо, которое, согласно специальному распоряжению, уделяла особое внимание любым случаям пропаж автотранспорта, солдат, офицеров в этом районе в рамках поиска особой группы русских диверсантов. Основные разыскные мероприятия проводились в эсд исд на другом берегу Днепра, но дальновидные руководители поисковой операции не оставили своим вниманием и этот район разумно полагая, что русские могут переправиться через реку и уйти в другом направлении. Поэтому, получив такую информацию, шарфюрер СС Карл Мосс, прикомандированный к комендатуре, решил не терять времени даром и провести расследование по горячим следам, не забыв при этом проинформировать свое непосредственное начальство телефонограммы. Через час колонна из двух мотоциклов передала в дозоре двух грузовиков, набитых солдатами из комендантского взвода, и легкого автомобиля с самим комендантом, пожелавшим поучаствовать в облаве на русских диверсантов, и Карла Мосса, въехала в село. Разумно предположив, что кто-то из местных жителей может быть связан с противником, Мосс предварительно отдал команду части солдат спешиться и окружить село. К его удивлению, никто не попытался убежать в лес и предупредить диверсантов. Но для следователя гестапо это ничего не говорило. Просто русские были уверены, что немцы ничего не подозревают. Проведя ускоренный обыск в селе, немцы снова погрузились на грузовики, и ведомые старостой, проехали в сторону Просики, пустив вперед для разведки мотоциклистов. Разведка, проскочив вместо закладки фугаса без особых трудностей, обнаружила замаскированные автомобили, но при этом табличка с надписью «Промины» также не осталась незамеченной, поэтому оставив один экипаж для наблюдения, второй рванул обратно к колонне с известием о находке. В это время навстречу неприятностям двигался отряд обитателей бункера из будущего, которым не давали покоя две бочки с бензином, оставленные в одной из машин. По заведенной традиции впереди двигались снайперы, Малой и Миронов, которые, выдвинувшись вперед, выполняли функции разведки. Солнце как раз светило со стороны дороги, по которой подъезжали немцы, поэтому остановившихся в кустарнике немецких мотоциклистов разведели в тот момент, когда они открыли огонь из пулемета по выходящим из леса людям. Имеющий опыт многочисленных стычек, бойцы попадали на землю и, расползаясь в разные стороны, сразу открыли ответный огонь. Пулемет еще несколько раз огрызнулся и затих. Пулеметчик, получил сразу три пули в грудь, свесился с люльки мотоцикла. Два его товарища лежали тут же в кустах и отстреливались из винтовок. Но фактор внезапности был потерян, и снайперский огонь русских быстро заставил их замолчать. На звук стрельбы из леса выскочил второй мотоцикл, и не успев затормозить, выехал на открытое пространство, и сразу стал великолепной мишенью. Тут внезапность была уже на стороне обороняющихся. Хлопки снайперских винтовок были заглушены характерным грохотом пулемета Калашникова. На бой это не походило. Три мотоциклиста были убиты практически в одну секунду но из леса раздалось надсадное урчание двигателей грузовиков, которое заглушилась громким взрывом фугаса, заложенного прямо перед въездом на просеку, как раз ради такого случая. Сильный взрыв разорвал машину на части вместе с полутора десятками немецких солдат. Кусок борта ударил в кабину второго грузовика, идущего следом, убив водителя и пассажира. Ударной волной сорвало трубочный каркас с пентом, разметав и покалечив десяток солдат, а сам автомобиль развернула и бросила на бок. Единственные, кто отделался незначительными повреждениями, это были водители и пассажиры легковой машины, которая, на счастье офицеров, не сильно спешила за мощными грузовиками к месту боя. Развернуться на узкой просрочной дороге возможности не было, поэтому, бросив машину, немцы в панике убежали в сторону села и не могли видеть, как группа бойцов, одетых в необычные камуфляжи, отступала в глубину леса унося два неподвижных тела,